Глава двадцать третья. Яков спал у себя наверху, в кабинете. Когда к нему вошел Николай и сел в кресло перед столом, Яков проснулся и поднял голову. «Ну что?» — спросил он. Николай отмахнулся рукою. В его жесте было столько отчаяния, что Яков стрепенулся и сел на диван. «Что с тобой? Ты видел ее?» — говорил с нею. «Со мной черт шутил», — грубо ответил Николай. «Ее подменили. Это не она». Ни прежней горячности, ни энергии, ничего, тупое упорство и раскаяние в чем-то. Но она тебе-то сказала — казнь, казнь, казнь, я казнюсь, ты казнись. Видишь ли, мы, оказывается, оба думали об его смерти, а он, чтобы наказать нас, помер. Может ли здоровому человеку в голову прийти такая чушь? Он хлопнул рукой по столу и встал. Да, брат, все кончено, сказал он обреченно. Я просил у нее на год отсрочки. Но что в этом? Будет то же самое. Он присел подле Якова и заговорил снова. Я ли не любил ее, Яша. В последнее время жил ею, дышал ею буквально. Я не мог представить себе счастья без нее. Да и теперь тоже. Что я? Птица с обломанными крыльями. И за что? Больно мне, Яша, больно. Он припал к плечу брата и горько беспомощно заплакал. Яков обнял его и утешал, как мать ребенка. Он гладил его волосы, целовал горячий лоб и уговаривал его ласковым голосом. Николай очнулся и вытер мокрое от слез лицо. «Нет, Яша, полно», — сказал он, поднимая голову. «Тут все кончено. Теперь у меня к тебе одна просьба. Дай мне денег, и я завтра уеду в Петербург. Но ведь ты хотел со мною». «Я соберусь в неделю», — ответил Яков. Николай качнул головой. «Нет, мне час прожить здесь тяжко. Я задыхаюсь, не могу больше. Отпусти меня». «Разве я держу тебя, Николай?» С грустью ответил Яков. «Уезжай, а я уже следом за тобою». «Что же?» Он встал в свою очередь и задумчиво стал ходить по комнате. «Правда, нерадостно для тебя прошли эти месяцы. Что же, там развлечешься, сядешь за работу, приеду я». «И заживем мы с тобою». Он постарался сказать последнюю фразу шутливо и ласково взглянул на брата. «Когда же завтра?» «С вечерним поездом», — ответил Николай. «Днем схожу в редакцию, потом к Силину и уеду. Раньше не управиться. «А Клапе? — Николай словно вспомнил. «Ах, Клапе. К нему надо тогда сегодня. Сходим сегодня». Яков кивнул головою. Николай сошел вниз разобраться в бумагах. Яков остался один и горькая усмешка искривила его губы. «Ах, брат, брат, сколько себе и другим он причиняет страданий, как бурно страдает и как скоро проходят мимо него все бури! А для него, Якова, одно расставание с насиженным местом — целая мука, словно делит пополам он свою душу. «Идем, брат», — позвал его Николай снизу. Яков сошел. «Нет, Николай страдал, и даже больше, чем он это высказал». Иначе не было бы его лицо так печально, и глаза не смотрели бы так безучастно. Яков взял его под руку и дружески пожал его локоть. — Вы? — воскликнул Колкунова, увидев из окна двух братьев. — Неужели с пальмовой ветвью? — О, как благодарить вас! — Катя, Катя! Она выбежала в переднюю, с исступлением жала руку Николая. — Звала дочь? — Да, да, — резко ответил Николай. — Пусть идет ваша дочь, и он простит ее. — а вас он действительно терпеть не может. «Простит?» — воскликнула вошедшая в это время Екатерина Егоровна и томно поднесла платок к глазам. «Катя, катишь! воскликнула полковница и бросилась к дочери. «Не волнуйся!» Яков дернул Николая за рукав, и они скользнули в комнату лапы. «Фу!» — сказал Яков. «Как вы можете жить у такой сумасшедшей старухи?» «Я не вижу ее!» — ответил Лапа, — а увидев, не церемонию с ней, мы сжились. — Ну, принесли? Николай кивнул и вынул бумажку. — Только, я думаю, это мог бы написать всякий. — Но нет, — ответил Лапа, читая бумажку. — Здесь важен почерк и слог вашей повести, ведь он выучил ее наизусть. — Неужели? Лапа кивнул головою. — Откуда вы знаете? — заинтересовался Яков. — У меня феня на это. — Она познакомилась с женской прислугой у Деруновых, ходит туда и все про него знает. Знаете, что она у него нашла? Ну? Гирю два фунта. Она вся ржавая, и на ней несколько волос. Где же она? Лапа махнул рукою. Там, где и была. Пусть полежит до времени. Яков волнение волнении оттер с лица пот. Неужели он сделал это из ненависти? Нет... Из ненависти он хотел подвести Николая Петровича, убил же из личной мести. Я уверен, он поразит всех своим спокойствием на суде. Яков и Николай поднялись. «Куда же вы, отчаю?» «Нет», — ответил Николай, — «мы уже дома». «Я завтра еду в четыре часа. Приходите проводить». «Вы? Завтра?» Лапа пытливо посмотрел на него, а потом, сочувственно вздохнув, крепко пожал Николаю руку. «Но желаю вам большего счастья, чем в нашем городе». — сказал он. Братья вышли и всю дорогу говорили о странном лапе. На другой день Николай зашел к Полозову. — Милушка, как я рад, что вы свободны, — воскликнул редактор Леска, пожимая ему руку. — Статеечку принесли? — Нет, еду в Петербург, Матвей Михайлович. Зашел с вами проститься и за расчетом, — ответил Николай. Лицо Полозова сразу изменилось и все скрылось под волосами. — а Пробормотал он смущенный расчет. «Да-да, вот что, милушка!» — встрепенулся он. «В книге-то вы не записаны. Надо подсчет строкам сделать. Я уже завтра. Завтра уречком, хорошо? А?» Николай нахмурился. «Я сегодня еду», — сказал он резко, но тотчас беспечно махнул рукою. «Тогда завтра к вам брат рассыльного пришлет. До свидания». «Ну и отлично!» — оживился редактор. «Вот и ладно. А я к завтра. все приготовлю». А вы бы, милушка, мне из столицы корреспонденции, а? Вас здесь очень полюбили, очень. Он схватил руку Николая и горячо потряс ее. Хорошо, ответил Николай. Непременно. Он вышел из редакции не в духе и направился к Силину. Иван растворил ему дверь. Увидев Николая, он изменился в лице, но тотчас оправился. А за те слова, что вы намеднее сказали. Вас, Николай Петрович! «Отлично, притянуть можно», — сказал он злобно и быстро выскользнул с передней. Николай направился в гостиную. На диване, в одном белье, лежал Силин, задрав ноги на его подлокотник. Подле него на стуле стояли бутылка пива и стакан. При входе Николая он быстро сбросил ноги и радостно его приветствовал. «Друг», — закричал он, — «не хочешь ли пива? Я к тебе на минуту», — ответил Николай. «Сегодня я еду». «Куда?» Силин сел на диван, — в Петербург, и пришел просить тебя. — Скажи сестре твоей, что я освобождаю ее от ответа через год. Силин встал. — Что у вас там случилось? — Не недоумевал он. — Ты в Питер, сестрица за границу, делила и паспорт ей добыть. Николай махнул рукой. — А я думал, вы поженитесь, — добродушно сказал Силин. Николай пожал им руку. — И я думал тоже, Степан, да не вышло, не по душам, — И, желая переменить тему, сказал, «А знаешь, мне Полозов за статьи ни копейки не дал, до завтра отложил, а я сегодня еду. Отдаст?» «А много? Я же ничего у него до сих пор не брал. Рублей сто, полтораста. Фью!» Силин махнул рукою. «Ищи ветра в поле». «Ах ты, простота! С него рвать надо, да еще забрать вперед постараться. А ты ни копейки. Ну, пусть разживается». «Ни за что!» — воскликнул Силин. «Бросаясь к столу, пиши мне доверенность. Я брат с него сдеру. А мне вышлешь?» Усмехнулся Николай, подойдя к столу. Силин нахмурился. «Понятно, шутник тоже». Николай написал доверенность. Силин сразу расчувствовался и стал целовать его. «Это покуда так, — говорил он, — я еще приду тебя на вокзал проводить. И знаешь что?» Николай покачал головою. «Я сам в Питер думаю. Что служба? Служба — дрянь. — А Катя Морозова? — Силин вздохнул. — Она, брат, на днях замуж выходит за окружного акцизника. Что же ты в Петербурге делать будешь? Силен оживился. — Репортерствовать. Я, братец, здесь руку набил, слог есть. А насчет смелости я на Визовий влезу, если пошлют. К Виктории в будуар войду, не то что там с головой побеседовать, а ты... — он взял Николая за руку. — Порекомендуй меня. — Все же, товарищ. Николай уезжал. Лапа и Силен, помимо Якова, провожали его. Он был грустен. — Проклятый для меня город! Сколько в нем я принял горе! И не перескажешь всего. — Там счастье найдете! — утешал его Лапа. Поезд тронулся. Николай стоял на площадке последнего вагона, чтобы дольше видеть вокзал и город, и приветливо кивал Якову, улыбаясь ему сквозь слезы.